Это означало, что конец уже недалек. К этому времени в Шарнхорст уже попали минимум три торпеды, и он стал медленно крениться на правый борт. Затем две или три торпеды взорвались в носовой части корабля с правого борта, увеличив крен. Одновременно с их взрывами боевая трансляция передала приказ командира «Внимание всех боевых постов! Уничтожить все секретные документы и оборудование! Дивизиону борьбы за живучесть подготовить корабль к затоплению!» Взрывы на корабле уже гремели, не переставая. С верхнего яруса носовой надстройки продолжал бить в сторону противника 20 миллиметровый зенитный автомат. Продолжала вести огонь и 150 миллиметровая башня номер 4, пока из-за сильного крена не заклинило элеватор подачи снарядов к орудия. Как раз в этот момент с мостика последовал приказ «Оставить корабль!» Кондуктор Вебельсгов поднялся со своего места и приказал оставить башню. Комендоры колебались. В течение всего боя в башне не было ни повреждений, ни жертв. "Спасайтесь, мальчики", повторил Вебельсгов, повышая голос. "А я остаюсь здесь". Глав старшина Морец стал рядом со своим командиром. "Я остаюсь тоже". Больше никто не проронил ни слова. Неуверенно карабкаясь один за другим, комендоры стали выбираться из башни. Матрос Штретер, уходивший одним из последних, увидел, как кондуктор Виблизгов, сев снова на свое место, вытащил из кармана пачку с сигаретами и закурил. Глав старшина морец также опустился на свое место. Эта картина на всю жизнь запечатлелась в памяти матроса Штретера, И возникало перед его глазами всякий раз, когда он начинал думать или говорить о своем корабле. Еще до того, как первые торпеды на этой стадии боя попали в Шарнхорст, главстаршина Гедда находившийся теперь в боевой рубке, услышал донесение, что к Шарнхорсту с кормы приближаются эсминцы противника. Получив это донесение, командир сказал адмиралу, «Они хотят с нами покончить так же, как с Бисмарком, нанести удар торпедами по рулю и винтам». По аварийной линии связи капитан первого ранга Гинса дал приказ обер-лейтенанту Боссе выпустить... Корабли противника торпеды. Командир знал, что боссы и его люди ценой сверхчеловеческих усилий вели в строй торпедные аппараты и теперь выпустили весь запас торпед сначала с левого, а затем с правого борта по целям, которые им указал Гинце из боевой рубки. Через некоторое время сигнальщик доложил, что видел за кормой Шарнхорста яркую вспышку взрыва. Что это была за вспышка, так никто и не узнал. Глав старшина Геда слышал доклады, поступающие со всех боевых постов погибающего корабля. Выполняя приказ командира, подрывники устанавливали заряды в различных отсеках линкора, одновременно уничтожали секретные документы и приборы. Шарнхорст все сильнее и сильнее кренился на правый борт. Командир подозвал к себе штурмана. «Передайте на боевой информационный центр», — приказал он, — «самые последние данные о нашем месте открытым текстом. Поспешите, Ланс, постарайтесь успеть. Время уходит». Затем командир дал команду по боевой трансляции. Говорит командир, оставить корабль, все наверх, одеть спасательные жилеты, приготовьтесь прыгать за борт. В рубке появился вызванный командиром капитан второго ранга Доминик. Адмирал, командир и старпом обсудили меры, которые еще необходимо предпринять в связи с оставлением корабля.